Послесловие «Я не ходила под тремя арками, но тетя Серафина вылечила мне головную боль за минуту». Магия базиликаты существует, включая невозможные в глазах посторонних прикосновения. Они сняты документальные фильмы, написаны научные книги, институты изучают этот нереальный феномен. И, конечно, существуют спрятанные от всего мира горные деревни Лукании. Образ лиса списан с Микеле Джутари популярного итальянского писателя. Успехи и биография Карла Бальери – это успехи Микеле Джутари. «Не так давно вышла автобиографическая книга До Тори Джутари. Признаюсь, что я расследовал. Сейчас он далеко не молод, а лет двадцать назад был таким же красавцем, как Лис. Я, синьора Джутари, очень люблю и радуюсь общению. Он не знает, что стал героем двух моих книг, а мы ему не скажем. Правда? История Пенелопы и сирены из Пьетропертозы тоже реальна. Бабушкой Пенелопой я восхищаюсь. 88 лет она каждое утро и вечер радует друзей фотографиями рассветов и закатов над ее деревней. Сверху из красивого домика, который не достанется алчным агентам по недвижимости. Несколько фотографий в книге с телефона маэстро Пенелопы. Я сохранила имя Пенелопа, потому что история ее мамы-путешественницы – Назвавший дочерей в честь Гомера, сама достойна книги. В Сирену, хозяйку Лаканды, превратилась дочь маэстры Тереза, в чьем маленьком пансионе, носящем имя «Дом Пенелопы и Сирены», гостят туристы со всего мира. А вот Николетты не существует. Я увидела незнакомую женщину на фотографии бабушки Пенелопы и узнала свой персонаж. Благодарю за помощь и идеи подругу из Матерры Анну Дзикарди, чей отец был сенатором Италии и дружил с Фрэнсисом Фордом Копполой. Мы так и не приехали в гости знакомиться с Копполой, а три года назад сеньора Дзикарди, которого называли последним честным сенатором Италии, не стало. Пьетро Бетонти, владельца компании по производству оливкового масла в Базиликате, с которой мы гуляли по Оливковой роще и говорили о том, как делают знаменитое луканское масло в прямом эфире одной из социальных сетей. Франческо Абанданса Владельца одноименного ресторана в Матери, входящий в число 100 лучших поваров Италии, давно уже делится со мной народными луканскими рецептами. У меня их теперь море. И, конечно, маэстро Пенелопу и ее семью. Они открыли мне базиликату и ее магию. Мне все еще пишут, что земля Сан-Никола ждет меня».